«В самом деле, чрезвычайно странно», — сказал чиновник. «Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!» «Ну, вы и теперь будете спорить!» — Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам особенно буду благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться. Майор, как видно, из этого решился на сей раз немного поподличить. — Напечатать-то, конечно, дело небольшое, — сказал чиновник. — Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды, если уж хотите